Глава одиннадцатая. Только уселись в экипаж, Томми сразу уснул, как приехали, я растолкал пацана, велел шагать за мной или идти спать дальше на улицу. По пути до квартиры он с убитым видом плялся за мной и рассуждал вслух, что полторы тысячи монет это 7,5 килограмма, а 42.5 с половиной значительно легче пятидесяти. Кое-кто из его знакомых легко бы смог нести в одной руке эти несчастные 40 килограмм и его, Томми, а в другой остальное золото. И не бросать уставших детей на улице. Силы желания поддерживать разговор не было. Я просто во всем с ним соглашался, сказал только перед подъемом на этаж, что да, злые маги тьмы и смерти не то что добрые орки». «Им гораздо проще зажарить и сожрать несчастного ребенка, если он не заткнется, чем бросить свое золото». «А почему зажарить?» — спросил Томми. «Ну, я же не орк есть тебя сырым!» — сказал я серьезно. не гром бы тоже не стал есть меня сырым!» — убежденно заявил парень. «Он культурный!» Я согласно кивнул и решительно взялся за мешки. «Фигня же осталась. Дальше будет легче!» Ирке нужно упереть всего-то 25 килограмм, а после женить бы станет совсем легко. Вряд ли мне еще когда-нибудь доведется таскать столько золота, разве что саму Ирку. В ней с виду примерно на 12 тысяч. Хотя не стоит сгущать. Эльфы, кажется, не делают из брака трагедии. У наших дверей поставил мешки. Последний раз перевел дух и взялся за дверной молоток. Открыла Иля. Вошли в прихожку, и эта маленькая мстительная пакость звонко заорал. «А Вих женится на эльфийке, сам сказал!» Гронк уже вернулся, сидел в кресле. Проворчал недовольно, что это мое дело. А он тут уже устал всех дожидаться. Давно пора обедать. И я сказал, что может тоже не ждать. Рене ушел куда-то до вечера, а мы с Томми пообедали у родителей Кэрри. Томми схватил его за палец и потащил на кухню кормить. Я попер мешки с золотом к себе, сказав или что мне нужно заниматься. Засел было сразу за дневник, но мысли путались. В голове сумбур, и ничего же толком не произошло. Или все еще, так сказать, в процессе. Встал, разделся, взялся за лук. У меня же две дюжины эльфийских стрел. На первый раз поставил себе задачу зарядить 12. Двенадцать стрел — это точно не 14 оргазмов. К тому же не только же в них же дело. Сам процесс не то, что в общаге резвится. Тоже по-своему здорово. Но мышцы ведь каждый раз буквально разрывает. Думал, совсем сдохнул. Немного подняло настроение сообщение от модулятора. «Мегамыслимак плюс-плюс приветствует вас!» Поздравляем! Вы интенсивно расходуете и обновляете запас магической энергии. По методике Горбатских-Исправленского безопасный уровень магической энергии вырос до 25 единиц. Точный уровень вы можете установить в любой магической башне или в офисах корпорации доп -Ре. За точность оценки в офисах других компаний мы поручиться не можем». Предостерегаем от ненужных экспериментов со своим здоровьем. Получается, что я могу тренировать максимальный запас. Для этого нужно только постоянно тратить магию. Хм, по 50 золотых за единичку. На 100 тысяч я могу прогнать через себя 2000 единиц магической энергии. Все стрелы эльфом заряжу. Только научиться бы их заряжать как-нибудь не таким сложным способом. Вот амулеты же заряжают запросто, а стрелы через натуральный кошмар. Ну, наверное, это справедливо. Ведь эльфийская стрела, от которой нет магической защиты, это же страшное оружие. Вон как лихо магом головенки дырявил. И вопрос здесь, скорее всего, не в справедливости, а в пресловутом игровом балансе. А сгир все-таки во многом игра. А вдруг заряженные стрелы может использовать только тот, кто зарядил? Не, по логике игры это уже перебор. Этот вопрос мне помогут прояснить эльфы, а пока посмотрим, что у нас с тринадцатым часом. Я улегся на кровать. Открыл время вампира. Поздравляем. Выяснились новые особенности вашего дополнительного класса. В режиме вечности вам доступно только время тринадцатого часа. Частично использованный час вы уже не можете использовать для сна вампира. «В данный момент в вашем распоряжении один целый час вампира и 58 восемь минут, доступные в режиме вечности. Желаете использовать тринадцатый час вампира?» «Нет, ну из-за каких-то двух минут лишают целого часа». «И откуда взялись две минуты?» «Да я на тех уродов больше минуты никак не мог потратить. Дверь вышиб с одного пинка». «Крохобора несчастная». Меня что, и здесь из-за такой ерунды будут лишать сна? Я вообще смогу когда-нибудь выспаться? Ну, ничего ж со школы не меняется. Мое возмущение осталось без ответа. Вопрос бездушной программы продолжал равнодушно гореть перед глазами холодным синеватым пламенем. «Желаю!» — буркнул я мысленно. Передо мной появилась Настя уже в боевой готовности — Постояла в стойке, на физиономии проступила растерянность. Ну, ты где?» «Да что-то нет желания драться», — подумал я. «Попробуй слетать в библиотеку. Ты со мной?» «В саму библиотеку не смогу. Далеко от твоего тела», — сказала она раздраженно. «Попробуй представить, что мы уже в библиотеке». Честно говоря, никуда лететь не хотелось. «Да и бред же летать в воображаемом пространстве!» — Действительно, ведь можно просто представить. Я припомнил библиотеку. Мы с Настей оказались перед помпезным зданием. Вернее, я видел, как демон стоит перед дверями. — Пойдем, — сказал я и подумал, что мы проходим через двери. Прошли и ничего. Темнота. — Придумывай теперь, как там внутри, — подсказала демон. Я вспомнил приемную. В помещении будто загорелся свет. Те же стены, кресло, стойка — И никого. Решил заглянуть на лестницу, снова попал в пустоту. Принялся вспоминать, как мы поднимались на второй этаж, словно зажглись светильники. «Погоди», — сказал я Настя, — «ерунда какая-то получается. Это же не настоящая библиотека, а придуманная». «Ну да, а ты какую хотел?» — ответила она. «Да не в том смысле, что вообще придуманная, а что я ее прямо сейчас придумываю». Тут нет и быть не может, книг, которые я не могу себе представить. То есть ничего нового я тут не найду. Она задумалась. «А что ты хотел здесь прочитать?» «Ну, не знаю, какие-нибудь тайны», — сказал я. Настя хмыкнула. «Так иди в настоящую библиотеку и скажи это девушка в приемной. Куда тебя пошлют?» Я смутился. «Действительно, устроил тут детский сад». Чтобы получить ответ, нужно хотя бы сформулировать вопрос. Долго над ним думать. Вот Менделеева и его таблица приснилась не просто так, а мне каких-нибудь тайн. С тем же успехом вместо библиотеки мог навоображать девичью общагу. «Может, просто подеремся уже?» — предложила Настя. «Просто мы будем драться в реале», — сказал я строго. Подумал о возвращении, мы снова оказались в моей комнате. Я сфокусировался на своем теле. Вот интересно, есть у меня в этой форме магические способности? Смогу я себя поднять? Вставай, придурок, подумал я насмешливо. Мое тело село на кровати и встало на ноги. Здорово. Так, теперь попробуем поднять руку. Черт. Сам собой возник мой фантом. Стою руками машу, а толку никакого. Тело не движется. Как бы в себя вселиться. Попробовал надеть себя, как комбинезон или скафандр. Как сквозь стену. «Подними руку вверх», — скомандовал я себе. Тело подняло над головы обе руки. «Так, так, что-то работает». «Опусти руки». Встало ровно. Подойдя к двери, решил я усложнить задачу. Стоит как истукан. «Не понял, а? Не видишь же ничего». «Открой глаза». Да, взгляд пустой. Ну, попробуем еще раз. Повернись налево, подойди к двери, Открой, вперед два шага, налево, иди прямо, стой. Пришли на кухню. Гронт застыл за столом, ложку супом до не донес. Томми тоже замер с открытым ртом. Застывший взгляд устремлен на замершую в воздухе муху. — Возьми осторожно двумя пальцами муху, — скомандовал я себе. — Положи в ложку орку. Теперь иди обратно. Тело запомнило маршрут. Без лишних команд вернулось в комнату. — Настя, попробуем потренироваться в таком режиме, — предложил я. — У меня не получится, — нехотя призналась она. — Если воплощусь даже на энергетическом уровне, буду просто стоять. Этого времени просто нет. Это вечность. «Но сейчас же ты со мной говоришь?» «Сама в шоке», — усмехнулась она, — сказала задумчиво. «Наверное, это как-то связано с моей природой. Ну, там, вечная идея зла и наоборот. Как идея я немножко существую в вечности». «Да? А я тогда тут в каком виде?» «Ну, что ты только что сделал?» — напомнила демон. «Кинул Гронго в ложку муху. Вот в этом виде и существуешь». «Неистребимая вечная глупость». «Допустим», — сказал я строго. «Тогда как я смогу в этом состоянии что-то понять, такой вечно глупой? «А как ты это делал всю жизнь?» — хмыкнула Настя. «Все через жопу! Но ведь что-то доходит. Крыть было нечем». «Не смущайся», — заговорила она добродушно. «Глупость — это просто слово. Часто так называют то, что не могут понять». Вот зачем ты -то же, Томми, смотрел на ту муху? Детская глупость? Или что-то еще? Сколько раз в своей жизни ты делал такие же необъяснимые глупости? И, кстати, ни от того ли ты в режиме вечности не увидел ничего удивительного? Как это ничего, возмутился я. Да обалдеть же просто, как круто. Конечно, круто. И ты прям долго проверить в это не мог, сказала Настя насмешливо. «Или, может, сразу пустился в эксперименты?» «А ведь действительно, — сказал я озадаченно, — вот ты молодец!» «Не сказала бы, так даже внимания бы не обратил!» «Значит, я заслужила небольшую драку?» — спросила она деловито. «Ладно, сейчас только себя уложу, — согласился я. Скомандовал себе, — ложись на кровать, закрой глаза, спи!» Тут же появилось сообщение от модулятора. «Поздравляем! Вы открыли новую способность вашего дополнительного класса. Вы способны управлять своим телом из инфополя в режиме вечности. Использовано пять минут. Вам доступен один час вампира и пятьдесят три минуты вечности. Желаете использовать тринадцатый час?» «Вих! Вих!» — раздался тонкий крик Томми и громовой кошелерка. «Помоги! Громко поперхнулся!» Блин, я подскочил с кровати и, как был в одних подштанниках, ринулся на кухню. Гронг хрипел, схватившись за грудь, кашлял. Томми вскарабкался на спинку стула и лупил его по спине кулачками. Я подхватил мальчишку под мышки, поставил на пол и, что было сил, сцепив руки в замок, с размаху врезал Гронгу промеж лопаток. Он выплюнул на стол муху, зараза еще шевелила лапками — «О, благодарю!» – просипел Гронг. «Не за что!» – сказал я сухо и поспешил вернуться в комнату. «Вот придурок! Чуть друга не убил из баловства!» «И когда только поумнее!» «Скоро!» – усмехнулась Настя. «Ну, давай уже, включай свой час, упырек!» Вопрос модулятора так и светился перед глазами. Я улегся на кровать и подумал. «Желаю!» Настя сходу атаковала и получила вразрез – «Понеслась!» Драка во всю силу и на полную скорость. Без паузы шашки на трех досках, потом вообще все практически одновременно. Веселуха, хоть и баловство. Полной потери времени это никак не назвать. В реальности так не оторваться. Прям душой отдохнул. Час пролетел, как одно мгновение. Мысль, впечатление спрессованной боли, страсти, злости и дьявольского веселья. Чистый, неразбавленный рок-н-ролл, в моем понимании. Настало время серьезной тренировки. Размялся и пригласил демона вселяться. Като. Бой в физическом пространстве, пока демон не скажет достаточно. Короткий отдых в виде упражнения на растяжку и гиппость. И сначала. И так два реальных часа. Догадываясь, что противники уровня Насти даже в магическом мире толпами не бродят. Но это мне уже почти не важно. — Нужно соответствовать демону, быть достойным, быть лучше. — Пусть она мне соответствует. Это моя чертова гордость. — Что-то стало получаться, — хмыкнула Настя под занавесенца. — Со следующего раза начнем добавлять приемы армейского рукопашного боя. — Будь готов. — К чему готов, — не понял я. — Ну, я должна тебя предупредить, что буду применять армейские приемы, — нехотя пояснила демоница. Из-за одержимости должна, понимаешь? А ты будь готов их разгадывать. Все сам. Больше ничего тебе объяснять не стану. Большой уже мальчик. Очень захотелось сказать ей. Ну, спасибо. Но ведь это тоже так себе приемчик. Она же на это даже ответить толком не может, бедняжка. И чего я от нее еще хотел? Гордости мне. Ну и пожалуйста. Точно будет чем гордиться, если не покалечит. «Благодарю за предупреждение», — сказал я ровным тоном. «На здоровье», — ответила она угрюмо. «А я все-таки здорово разозлил». «Ай да я!» Вполне собой довольный направился в душ. После тренировок наметил съездить в эльфийскую Слободу. Собрался уже? Или пригласил он на кухню подкрепиться кофе с пончиками? Отказаться не смог. Такая у нее получается выпечка». Кстати, подумал, что надо будет спросить у родителей, Керри, где тут купить чаю. По идее, могу себе позволить. За кофе или благодушно спросила. Правду ли, сказал Томми, я действительно обручился с Эльфикой и собрался жениться? Я смущенно подтвердил, что правда. И заодно пригласил ее и громко на пир. Само собой предполагалось, что дружище вежливо откажется. Но он заверил, что придет обязательно. Илья сказала, что свадебный орк — это такая эльфийская фишка, в их представлении очень круто. Вообще она кое-что понимает в эльфах. Она, скромно потупившись, поведала, что вообще-то выросла в слободе. Мама служила в одном зажиточном эльфийском доме, вот и так получилось. Папа к ней относится очень хорошо, никто ее не прогонял. Просто у эльфа в девчонке-полукровке дорога в бордель или в прислугу. Вот она и подалась в город за лучшей долей. Я слушал ее в полуха, а сам смотрел на Томми. У него же еще и прадед-эльф. Вот ведь нихренасеньки, ни Для пацана, впрочем, эта новость не явилась. Он спокойно угощался бабушкиными пончиками. Или тем временем продолжала, что в слободе у нее остались хорошие знакомые – так она может мне помочь с хлопотами за скромный гонорар. Скажем, сто серебряных монет. Иначе оберут меня, как новичка. Она этих жадных сволочей очень хорошо знает. Сейчас со мной съездить сможешь? Сразу перешел я к делу. Она посмотрела на Гронго. Если твой друг не откажется побыть с Томми, путь не близкий, дел много, да и не любит малыш туда ездить. Не откажусь, добродушно прогудил Гронго. Я решительно встал, прошел к себе в комнату, отсчитал из начатого мешка 100 монет, вернулся на кухню и высыпал их перед Илей. — А вот половина твоего гонорара. Еще столько же получишь, если меня все устроит. Иля заверила, что приложит все старание, сгребла со стола монетки и отправилась собираться в дорогу. Я прикинул предстоящие расходы и решил взять нераспечатанный мешок на пять тысяч. Золото — тяжелый металл. Мешочек уместился в моей старой сумке. Всего лишь с кг килограммами на плече, с луком за спиной и с Илей под ручку, легким прогулочным шагом прошли на стоянку кэбов. Еще живой возница в этот раз потребовал вперед две серебряные монеты. Делать нечего. Сам отчасти виноват. Заплатил, не торгуясь. Мы с Илей расположились в салоне, экипаж тронулся. Дорога еле задремала, а я полез в модулятор до реальности. Первым делом запросил электронные библиотеки. Везде сразу требовали заплатить обонку. Обычно по три серебрушки за месяц или десять монет годовая. Включил функционал кошелька Допре. Менял Меняла виртуальный золотой на девять серебряных или десять с половиной серебряных за золотую монету. Обдиралово. Кривясь, купил тысячу серебра. Тут же появилась реклама виртуальной биржи торговой гильдии Ремуза. За право торговать на ней требовали 1000 золота в год. А посмотреть предложение можно всего за пять серебряных монет. Я с тяжким вздохом кликнул «Оплатить». Появилось меню из трех позиций. Драгоценные металлы и ассигнации. Ресурсные товары. Прочие товары. Зашел в первый пункт. Золото предлагали партиями от 10 тысяч монет, серебро – от 100 тысяч. Судя по предложениям, в городе больше миллиона золотых монет только продаются на бирже. Что же тогда говорил Рене? Хотя, если посмотреть внимательно, один и тот же продавец предлагает лот в 100 тысяч, лот в 50 и 5 по 10 тысяч. У него вполне может оказаться всего 100 тысяч монет. И тут же он предлагает серебро за золото. Всего более-менее серьезных игроков не больше десятка. Похоже на клуб пикейных жилетов. Очень может статься, что серебро и золото большей частью существуют лишь в чем-то воспаленном воображении. А вот и сноска мелким шрифтом. Вывести товар с торгов физически могут лишь зарегистрированные члены торговой гильдии «Ремуза». За перевод на виртуальные счета комиссия 5%. Все с ними ясно. Без особого интереса тнул на позицию «Ресурсные товары». Снова появилось предложение оплатить 5 серебряных монет. Нет уж, пока достаточно. Вот не получится у Гронга найти что-нибудь стоящее. Загрузить нашу лохань? Можно будет еще посмотреть. Я вернулся к библиотекам. Оплатил в первую попавшуюся обунку за месяц. Меня поздравили с удачным выбором. И тут же всплыло предупреждение. Оказывается, виртуальную библиотеку выложить работу может лишь сам автор лично. А для этого, как минимум, нужны телепатические способности. Это же не человеческий интернет. Тут просто не может быть анонимных пользователей. Я набрал поиск по этой теме, нашлась небольшая статейка — Весь смех в том, что виной столь строгих правил был царящий в Азгире правовой беспредел. Каждый город сам себе придумывает законы. Между городами нет юридических соглашений. Попросту не существует ретейского суда, чьи решения признавали бы все города. Вот признавать авторское право городам помогают гноми корпорации и магические ордена, а механизм передачи прав – у каждого уже свой. Ну и поскольку магические гильдии не желают судиться в каждом городе из-за разницы в законах, то в их менто сетях действуют только обязательные для всех правила. Произведение в ментальный доступ может выложить только автор лично. Точка. Абзац. Уже без азарта открыл разделы. Художественная литература, официальные документы магических гильдий, орденов, Нормативы торговой гильдии и законы города Ремуза. Статьи. И все. Труды по науке, технике, магии в ментальном доступе отсутствуют. Снова спросил о причинах такого положения. И опять виной всему оказалось авторское право. Магические ордена спаривают друг у друга научный и магический приоритет на многие открытия. Те же законы Ньютона в иных реальностях сформулировали другие люди или гномы а бином его имени считается достижением местного орка. Вот и пишут авторы работы в соответствии с признанными в каждом городе правами строго для городских библиотек, чтобы элементарно не нарваться. В тоске кликнул на художественную литературу, попал в список жанров. Начинался он с литр ПГ. На душе немного повеселило. «Нашлись и фэнтези, и лирика, даже откровенная лирика». Выбрал романчик из популярных «Маг путислава в жанре литр-пг. Перешел на страницу произведения. Здесь меня ждало последнее разочарование. «Скачивание недоступно, не обнаружены нужные функции сознания. Обратитесь в башню магии разума». Просмотрел отзывы. «Ну, хейтеров и здесь, видимо, хватает. А в целом народ одобряет. Даже обсуждает что-то по сюжету». Включил чтение онлайн. Перед глазами появился текст. Покопался в настройках, притушил фон, чуть увеличил шрифт и углубился. На дорогу почти не отвлекался. Отметил только, что вместо официального поста мы немного запетляли на окраинах по грунтовкам и выскочили на трассу. На стоянке у башенки с часами поставил в книжку закладку, вышел из библиотеки и позвал Илю. «Приехали, кажется».